Выпавший снег заглушал стук проезжавших по мостовой бульвары экипажей. «Так слушай же хорошенько», — продолжал Жондрет. «Наш богач попался». «Это верно. Все уже устроено, все подготовлено. Я поговорил кое с кем. Он придет сегодня в 6 часов, принесет свои 60 франков, негодяй. Видела ты, как я ловко поддел его. 60 франков, хозяин, 4 февраля. А в это число и никакого срока-то не бывает» господи что за дурак и так он придет в 6 часов в это время сосед уходит обедать а тетка бугон моет посуду в городе значит в доме не останется ни души сосед никогда не возвращается раньше 11 часов девочки покарауллит а ты нам поможешь ему придется уступить а если он не уступит в таком случае мы произведем экзекуцию со зловещей ухмылкой сказал жандрет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 как он прошел по коридору и поспешно спустился с лестницы. В эту самую минуту на колокольне Сен-Медара пробило час.